Пока сидел у топчана Мбаты, В голову лезли мысли о моей дальнейшей судьбе. Жить-то здесь я смогу, но быть рабом... Освободиться выкупом вряд ли получится. Что-то за прошедшие полгода я не слышал, Чтобы Петр выкупил или обменял кого-то из пленных. Ну, обменивать, положим, некого. Турки отсиживались в крепости... У нашей армии было лишь несколько пленников. А с выкупом забыл Петр, наверное, она с горемычных. Значит, надо выбираться самому. Сбежать из дома я смогу, даже из крепости. Надо лишь место подобрать и веревку прикупить, со стены спуститься. А как избавиться от металлического ошейника? Где взять деньги? Куда идти?» Если остановить татарский разъезд, отдеваться оружия нет, да и один пеший против нескольких конных не устоит. Море далековато оно, до него добраться надо, и корабли сплошь Османский или Крымского ханства. Никто меня не возьмет на борт. А скорее всего вернутся и руле или продадут в новое рабство. По воздуху Где купить? На что купить? Шелка? Как сшить воздушный шар? Тоже нереально. Все-таки надо искать выход. Под лежачий камень вода не течет. Я поднялся и пошел к себе в сарай. Утро вечера мудренее. Утром я с некоторой опаской шел к Сайруле. Но никакого беспокойства в доме не было. Ну, заболел раб так и хозяин заболеть может. Нужный, конечно, раб, но и другие на его место найдутся. Нашелся старый, кривой, злобный татарин Ахмед. Рабом он не был, на шее ошейника не было, но перед Сайрулой сгибался в три погибели. Раньше в доме я его не видел, как выяснилось в дальнейшем, дальний и очень бедный родственник Сайрулы. Которого тот вытащил из аула, когда возникла нужда. Был он недалек, хитер и злобен, но меня не трогал. После случая с Мбатой внезапно я стал много оперировать. До этого хозяин как-то не пытался брать хирургических больных. Ну, так по мелочи, гнойник вскрыть, небольшую рану ушить. Но где-то через месяц. После моей разборки с Мбатой ночью прибежал слуга, татарчонок. — Вставай, хозяин зовет. Пришлось по-армейски быстро одеться и поспешить к хозяину. Тот с удрученным видом стоял возле лежащей на постели женщины. — Моя любимая младшая жена заболела. Думаю, серьезно. Помогай. Я вымыл руки, осмотрел пациентку. Понятно? Внематочная беременность с разрывом маточной трубы. Срочно оперировать, иначе умрет. Ты уверен? Абсолютно. Давайте побольше света, светильники, зеркала, еще чистые простыни, мои инструменты, хлебное вино, настойку опия. Сайрула при упоминании о хлебном вине аж передернулся. какистый мусульманин. Но выбирать и не приходилось, тем более вино не пить. Я обрабатывал водкой операционное поле, дал выпить пациентке опиумную настойку. Пока она не начала действовать, как мог объяснил Сайруле, что я буду делать при операции и в чем он мне будет ассистировать. Видимо, его роль не очень ему нравилась, но деваться было некуда. Сделав широкий надлобковый разрез, стал ушивать сосуды. Добрался до брюшной полости. Кровище полно. Эх, электроотсос бы сюда. Придется сушить салфетками. Когда подсушили полость, стала видна кровоточащая маточная труба. Пережал ее с обеих сторон зажимами. Показал Сайруле, в чем причины, и как выглядит это его. Вид у Сайрулы был бледноватый, но ничего, держался, хоть крючки держал. Плохо, что свет скудный, а изопия, наркоз неважный. Как хирурги говорят, живот дует то есть мышцы не расслабляются. Подвел под трубу шелковые нити, перевязал, отсек разрыв трубы. По возможности осушил с полость от крови и послойно ушил. Перевязал и присел в изнеможении. Все-таки оперировать такие серьезные вещи при плохом освещении, дрянном инструменте, Почти никаком наркозе и отсутствии лекарств — это что-то. Вымотался. Вымыл руки, наказал служанке следить за повязкой и пошел в свой сарай. С утра никто меня не будил. Когда ушли невольники на работу, я даже не слышал. Время было где-то к полудню. Умылся, пожевал вареного риса с фруктами и лепешкой и пошел к пациентке. Состояние было неважным, но стабильным. Конечно, кровопотеря велика, и наркоз неважный. Все-таки болевой шок имел место быть. Пульс частит около сотни, на лбу испарина, Но держится, девочка, держится. Давай, у тебя еще вся жизнь впереди. Осмотрел и сменил повязку. Чуть подмокла, но терпимо. В день по нескольку раз я навещал больную. Сайрула ко мне не подходил, сам принимал пациентов. Через неделю Гюльнара, так звали жену Сайрулы, уже сидела. Еще через неделю была почти здорова. Мой авторитет в глазах Сайрулы вырос безмерно. А не пора ли нам брать хирургических больных? Никто с тобой не может сравниться во всем Бахчисарая. Да что там Бахчисарая? Ни в ханстве, ни в высокой порте не сможет делать то, что сделал ты. и больных можно, но надо сделать комнату, где оперировать, с хорошим светом и инструментами. Моих не хватает? Скажи, что надо» и мне привезут лучшие инструменты из Порты, Генуи, Парижа. Я продиктовал и даже дорисовал ему, что мне было необходимо. Писать по-татарски или по-арабски я не умел. Сайрула заказал знакомым купцам инструменты, а сам стал готовить по моим указаниям комнату. Сделали подобие операционного стола. Отдельно столик для инструментов. Чтобы не удивлять продавцов на рынке поисками хлебного вина, сделали с помощью раба-кузнеца самогонный аппарат, и теперь один из рабов постоянно занимался изготовлением самогона. Замачивал зерно, добавлял сахар, перегонял, сливал в бутыли. Зато теперь и я не зависел от нехватки спирта. Самогон был хорош, градусов семьдесят, горел синим пламенем. Правда, пах противно, да и пился так же. За хлопотами пролетело два месяца. Купцы доставили сайруле, заказанный мной инструмент, операционная была готова. Первый плановый больной с грыжей был уже готов. Тянуть не стали Прооперировали сразу. Первый блин не вышел комом. Вообще, удивительное дело. В средние века на морях все заживало, как на собаках. А разобраться антибиотиков нет, стерильных условий для операции нет. Какое там кварцевание, операционное или палат? Мы обходились проглаживанием простыней, для операционной, раскаленным утюгом и обработкой рук и операционного поля самогоном. И очень редко получали осложнения в виде нагноений. Здоровы были люди, кто рождался хилым, умирал в детстве, остальные, если и умирали, в основном от ранений и травм или острых заболеваний, вроде аппендицита или той же внематочной беременности. Сравнение здоровья людей разных времен было не в пользу современности. Даже зрение до почтенного возраста было приличным. Да и то сказать, телевизоров не было, книги читали только редкие мудрецы или ученые, газет не было, глаза портить было нечем.